Снега. На паже тех немых Люблю в мороз трескучий На паже тех немых Люблю в мороз трескучий При свете солнечном И я снега блеск колючий Леса под шапками И львы седом Да речку звонкую Под темно-синим льдом.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 1842 или 1855 годы. Знаю я, что ты малютка. Знаю я, что ты малютка, лунной ночью не робка. Я на снеге вижу утром лёгкий оттиск башмачка. Правда, ночь при свете лунном холодна, тиха, ясна. Правда, ты недаром, друг мой, покидаешь ложесть сна. Бриллианты в свете лунном, бриллианты в небесах, бриллианты на деревьях, бриллианты на снегах. Но боюсь я, друг мой милый, как бы вихрь дух ночной не завеял бы тропинку, проложенную тобой. 1842 год. Вот утро севера, сонливое, скупое. Вот утро севера, сонливое, скупое, Лениво смотрится в окно волоковое, В печи трещит огонь, И серый дым ковром тихонько стелется Над кровлею с коньком. Петух заботливый, копаясь на дороге, кричит, А дедушка, бродатый на пороге, Кряхтит и крестит, схватившись за кольцо. И хлопья белые летят ему в лицо, И полдень настает. Но, боже, как люблю я, Как тройкою ямщик кибитку удалую промчит И скроется. И долго мнится мне звук, Колокольчик трепещет в тишине. 1842 год Ветер злой, Ветр крутой в поле. Ветер злой. Ветр крутой в поле заливается, А сугроб на степной воле завивается. При луне на версте мороз огонечками Проживых ветер весть пронес с позвоночками. Под дубовым крестом свистит, раздувается. Серый заяц степной хрустит,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 И озимь, пышно зеленее, лежала бархатным ковром. Глядя надменно, как бывало на жертвы холода и сна, Себе ни в чем не изменяла непобедимая сосна. Сегодня вдруг исчезло лето, Бело безжизненно кругом. Земля и небо все одето каким-то тусклым серебром.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 Цветёт весна и красота. Начало 1862 года. У окна. К окну, приникнув головой, Я поджидал с тоскою нежной, Чтоб ты явилась, И с тобой помчаться По равнине снежной. Но в блеск сокрылась ты лесов под листья яркие банана, за серебро пустынных мхов и пыль жемчужную фонтана. Я видел горный поворот, где снег с топой твоей встревожен. Я рассмотрел хрустальный грот, куда мне доступ невозможен. Вдруг ты вошла, и я все узнал. Смех на устах, в глазах угроза. О, как все верно подсказал мне На стекле узор мороза. 1871 год Мама, глянь-ка из окошка. Мама, глянь-ка из окошка. Знать, вчера недаром кошка умывала нос. Грязи нет.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 А сама, наверное, скажешь, ну, скорее гулять. 9 декабря 1887 год